Короткие рассказы для детей. История Первое. «Очи Господа, Бога Твоего, непрестанно на земле, от начала года и до конца года». Книга «Второзаконие», 11 глава, 12 стих. Сегодня первый день Нового года. Сколько лет исполнилось тебе в прошлом году? В этом году ты повзрослеешь еще на один год. Может быть, пойдешь в школу или перейдешь в другой класс. Ну, а если сегодня день твоего рождения, то я желаю тебе обильных Божьих благословений на Новый год твоей жизни. В этом Новом году – Мы хотим научиться от сердца любить нашего Господа, потому что от Его благословения зависит вся наша жизнь. Иисус Христос прощает нам все грехи, ложь и плохие слова, плохие мысли, грубые ответы. И в Новом году Господь хочет оградить нас от всякого зла, от опасности, если мы играем на улице или находимся на пути в школу. В общем, везде, где мы будем находиться. Наш библейский стих гласит, «Очи Господа, Бога Твоего, непрестанно на земле». Откуда Господь смотрит на нас? Конечно, с неба. Он видит все, что мы делаем, знает, любим ли мы наших родителей, Слушаемся ли их, ходим ли мы на собрание или остаемся дома и проказничаем? Бог видит и знает все с самого начала года и до конца его. Поэтому будем делать добро и просить Господа, чтобы Он помог нам в этом. А сейчас послушай маленький стих. Проходят... Незаметно наши дни. Уж слышны года нового шаги. Навстречу мне уверенно идет, Что приготовил ты грядущий год. Но с неба, знаю я, приходишь ты, И тайны, что несешь, мне не страшны, Ведь ты по Божьей воле к нам идешь И в вечности привет земле несешь. Дети, а вы учили стишки к Новому году? Давайте первый раз в этом году мы помолимся о том, чтобы Господь простил нам все наши грехи, чтобы мы могли войти в небо. Попросим Его охранять нас весь этот год.